В конце 1944 года, по указанию Берии, в Париже разыскивается, а через несколько месяцев переправляется на самолете в Москву, племянник его жены Теймурас Шавдия. В годы войны он изменил родине, служил во вражеском так называемом грузинском легионе войска СС в фашистской службе безопасности СД. Усердствовал в расправе над двоеннопленными и французскими патриотами, бойцами сопротивления. За что удостоился звания унтершарффюрера и других отличий. Ко дню своего персонального вывоза в СССР по указке могущественного дяди сам Берия отрицал это. Он находился среди гитлеровских военнопленных. В 1946 году Он, проходя проверку, сознался в своих преступлениях, но высокая опека оберегала его от справедливого наказания. Лишь шесть лет спустя его история получила широкую огласку, и под давлением общественности Шавдия был осужден к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Не проходят и годы, как Берия интересуется его судьбой. Случилось это в марте 1953 года, сразу же после вступления Берии в должность министра внутренних дел СССР. В конце марта этого же года погибает Ив Фарш, вероятный и очень влиятельный свидетель злодеяния Шавдии во Франции. В апреле Шавдия из мест заключения перепровождается в Москву, а затем в Тбилиси для пересмотра его дела. Кстати, в апреле же министром внутренних дел Грузии стал один из ближайших подручных Берии Деканозов, который в конце 1944 года наводил справки о находившемся во Франции Шавдии. И снова ему поручалось похлопотать о судьбе племянника, взять его под свою опеку. Благо, важный свидетель был устранен. Основанием для подобного обвинения являлось то, что смерть всех троих стала следствием автомобильных происшествий. Результаты расследования в трех случаях ни к чему не привели, а личную заинтересованность Берии в каждом трагическом происшествии утаить, словно шило в мешке, было не так уж просто. Точно так же, как и в таинственной смерти председателя СНК и ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакобы. Согласно показаниям от 15 августа 1953 года, арестованного Шари Лакоба, будучи председателем Совнаркома Абхазии, сумел создать себе популярность и известность не только в Абхазии, но и во всем Закавказье. Этому в известной мере, по-моему, способствовало то, что он приблизился к одному из руководителей партии и правительства, отдыхавшему почти ежегодно в Гаграх Абхазской ССР. Нужно сказать, что Лакоба в те годы чувствовал себя в Грузии весьма уверенно и действовал решительно. И в этот период Берия относился к Лакобе почтительно и поддерживал его, но в то же время Берия вел против него закулисную борьбу, видя в лице Лакоба своего противника, закрывающего ему доступ к одному из руководителей партии правительства. Какие бы старания не прилагал Берия, насаждая с помощью своих приспешников личный авторитет, он не мог превзойти по популярности Лакобу. И не только потому, что Нестор Аполлонович был на шесть лет старше, а точнее вовсе не потому, все дело заключалось в биографии. У Лакобы она сложилась без бериевского туману, честная и боевая. Партию большевиков вступил в 1912 году. Пять лет спустя, когда Лаврентий разносил по биржевой улице депеши владельцам особняков, завидуя их жизни и положению, Нестор вместе с другими делегатами Первого Кавказского Краевого Съезда Советов решал вопросы о переустройстве жизни всей страны. Проходит еще год, и он становится одним из руководителей восстания против меньшевистского правительства в Грузии, затем принимает активное участие в подпольной работе и партизанской войне. И, конечно же, нет никакого сомнения в том, что Лакоби были известны многие грехи Берии. Хотя бы, к примеру, из анкеты, которая хранилась в ЦК Компартии Грузии. Ведь там довольно определенно сказано, что Берия в экстремальной ситуации не подчиняется партийной дисциплине и проявляет трусость, что у него замечаются уклоны к карьеризму и бюрократизму, а также левизне, что он теоретической подготовки не имеет, а практик слабый, что он не обладает умением подбирать работников и руководителями, что, не представляется возможным использовать его на более ответственной работе. Ориентируясь на эту анкетированную характеристику и на многочисленные нелицеприятные рассказы о непорядочности и нечистоплотности Берии, Лакоба как член Бюро ЦК Компартии Грузии наверняка мог оказать влияние на то, Быть Берией секретарем ЦК Компартии Грузии, а затем и Закавказья или нет? Ведь, ко всему прочему, Лакоба являлся также членом ЦИК Грузинской ССР, Закавказской СФСР и СССР. Но, руководствуясь то ли филантропическими соображениями, то ли какими-то личными расчетами, он не только не препятствовал продвижению Берии, но и способствовал этому. В период работы Берии Лаврентия Павловича в Грузии вспоминал на допросе 11 августа 1953 года сын Берии Сергей Лаврентьевич. Он находился в хороших отношениях с Лакобой Нестором, ответственным работником в Абхазии. Когда Лакоба приезжал в Тбилиси, он приходил к нам на квартиру. В свою очередь, когда Берия, Лаврентий павлович с семьей посещал Сухуми, Лакоба приглашал нас к себе в гости. Я был тогда в возрасте 10-12 лет. Это подтвердил и Гаглидзе, один из самых приближенных к Берии людей. Он сообщил, что впервые познакомился с Лакобой в сентябре 1933 года когда его, то есть Гаглидзе, вызвали в Гагры на правительственную дачу в связи с обстрелом пограничниками катера, на котором находился Сталин. Гаглидзе в то время являлся начальником пограничных войск за Кавказе, а Лакоба, как уже сообщалось, председателем Совета народных комиссаров Абхазии. Вскоре после разбора инцидента с катером Гэглидзе назначили наркомом внутренних дел Грузии, и он стал чаще встречаться с Лакобой. Ему, по его словам, было известно, что Лакоба проводил свободное время в их доме отдыха "Ласточкино гнездо" в то самое время, когда туда приезжал Берия. "Знаю", рассказывал Гэглидзе, "что они часто встречались, и Лакоба систематически посещал Берию" вернее сказать, был постоянным посетителем Берии. Из этого нужно было сделать вывод, что между Берией и Лакобой существовала неразрывная дружба, как это выглядело внешне. Еще более странной получилась дружба у Берии с Кавторадзе, которому выпала более значительная роль филантропа в карьере Берии, чем Лакобе. Странной потому, что Лаврентий Павлович, как правило, платил за поддержку и помощь, если не смертью, некоторые свидетели утверждали, что расчет с Лакобой был именно таким, то крупными неприятностями. Сергей Иванович Кавторадзе почти что избежал и того, и другого, хотя аресту подвергался. Но, по свидетельству очевидцев, именно Берии удалось сохранить Сергея Кавторадзе добиться полной его реабилитации после ареста и расчистить ему дорогу к высшим дипломатическим постам, заместитель министра иностранных дел, посол в Иране и посол в Румынии. А в последнее время Берия выхлопотал ему высокую персональную пенсию. Может быть, арест и освобождение – это тоже был своеобразный, изуверский, В духе Бериевского характера спектакль, сочиненный и разыгранный Лаврентием Павловичем, как напоминание об одном давнем эпизоде и предупреждение о возможных последствиях, если о нем вспоминать с кем-нибудь в деталях. Возвращаясь к протоколу допроса Берии от 17 августа 1953 года, Приведем из него такие любопытные строки. Просидев в ЧК примерно до 11-12 часов дня, я был вызван в кабинет председателя ЧК Азербайджана Баба Алиева, где также присутствовал и его заместитель Кавторадзе. Если же Сергей Иванович и не тот Кавторадзе, который присутствовал при аресте Берии, долго и тщательно скрывавшим этот эпизод, но все равно он мог подвергнуться гневу, а затем милости Лаврентия Павловича за родство, хотя и мнимое, с опасным свидетелем или совпадение их фамилий. Это было в характере Берии. Впрочем, в показаниях уже упоминавшегося Гоглидзе от 14 августа 1953 года Содержится более подробный рассказ о мстительной шутке, которую сыграл Берия над своим филантропствующим старшим товарищем. Когда Гаглидзе спросили, какие из материалы имелись в НКВД Грузии на Сергея Ивановича Кавторадзе, тот сообщил, на Кавторадзе Сергея были материалы в НКВД Грузии о том, что он являлся кадровым троцкистом. Кавторадзе был нами арестован в 1936 или в начале 1937 -го года. В тот период он жил в Москве и работал, кажется, в Огизии у Халатова. Арташес Артемий Багратович Халатов Родился в Баку. Год смерти 1938 -й. Член партии с 1917 года. В октябрьские дни работал в Замоскворецком военно-революционном комитете. С ноября 1917 года заместитель чрезвычайного комиссара, комиссар Москвы по продовольствию и транспорту, затем член коллегии наркомпроса. Гоглидзе допускает неточность, сообщая, что Халатов В 1936 или в начале 1937 года руководил государственным издательством. Членом коллегии Наркомпроса и председателем правления госиздата последний являлся в 1927-1932 годах. Наследствие Кавторадзе не отрицал своей принадлежности к троцкизму и давал интересные показания. Кроме того, было еще известно, что Кавторадзе Сергей являлся одним из лидеров-уклонистов в Грузии в 1921-1923 годах. Кавторадзе находился под стражей и использовался в качестве внутрикамерного агента. В последующем, Кафтарадзе был из тюрьмы освобожден и работал в МИДе СССР. Как бы там ни было, но для Кафтарадзе поддержка или непротивление Берии закончилось более или менее благополучно. К другому влиятельному филантропу Багирову Берия постоянно выказывал не только терпимость, но и исключительно дружеские и, судя по фактам, признательные чувства. Что ж, видимо, и для него не все человеческое чуждо. Багиров один из тех, на глазах которых не только начиналась чекистская карьера Берии, но и кто способствовал этой карьере. По сути дела, это он пригрел скомпрометированного армейского разведчика и партийного функционера с сомнительными партстажем и подпольной деятельностью в возглавляемом им ведомстве, а именно азербайджанской ЧК, Багиров в 1920-е годы являлся ее председателем. Под его покровительственным крылом Берия, не успев как следует освоиться с обязанностями заместителя начальника секретно-оперативного отдела, становится вскоре уже начальником этого отдела, заместителем председателя Азербайджанской ЧК. Опека длилась почти два года – апрель 1921 года, январь 1923 года. Именно в это время филантропы способствовали упрочению вождистских амбиций Берии и в первую очередь Багиров. Такой вывод подтверждает многие факты, содержащиеся в уголовном деле Берии и его приспешников. К примеру, признание самого Лаврентия палча сделанное им еще в 1922 году и зафиксированное в одном из документов той поры. Давая письменный ответ на вопрос, привлекался ли он к партсуду, Берия ответил так. «Было...» подано одним членам партии заявление, будто бы его притеснял я по службе, но впоследствии он сам отказался от этого, и заявление сдано в архив ЦК Компартии Грузии. О том, почему заявитель о Бериевских притеснениях от своих объяснений сам отказался, можно только догадываться. Но вот как его заявление из архива Азербайджанской республики перекочевало в грузинский архив, о том есть достоверные сведения. Грузинский архив мы взяли в кавычки, потому что это название довольно условное. Как заявление с жалобой на Берию, о котором шла речь, так и многие другие документы в течение 20 лет хранились то у Меркулова, то у самого Берии. По этому поводу на допросе 16 июля 1953 года Берия выкручивался следующим образом. Вопрос. Почему архивные документы, принадлежавшие ЦК Компартии Азербайджана, находились в вашем личном распоряжении? Кто их изъял? Ответ. Я просил изъять... Но кто их изымал из архива ЦК Компартии Азербайджана, не могу сказать, так как не помню. То, что я хранил эти документы лично у себя, это я поступил неправильно. Изъял их потому, что боялся, как бы их не уничтожили бывшие руководители ЦК Компартии Азербайджана, которые впоследствии были разоблачены как враги. Они вели против меня травлю, в бытность мою секретарем Закавказского Крайкома. Вопрос. Вам предъявляется обложка из этого вашего архива, хранившегося у вас, на котором ученена следующая запись. Личный архив номер 2 товарища Берии. Дела по Баку. вскрыть только по личному распоряжению товарища Берии. Подпись неразборчива. Кто учинил эту запись и чья это подпись? Ответ. Эта запись учинина Меркуловым, и это же его подпись. Меркулов работал заместителем Наркома внутренних дел. Оформлял он эти документы потому, что я ему доверял. Кроме того, Меркулов в 1938 году помогал мне в составлении объяснений в ЦК ВКПБ на имя товарища Сталина по вопросу о моей службе в фонд разведки. Спустя пять месяцев, 21 декабря 1953 года, Меркулов на судебном заседании несколько прояснил эту таинственную историю. По его словам, в один из дней 1932 года его вызвал к себе Берия, и поручил выехать в Баку для розыска в архивах документов, касающихся лично его Берии. При этом высказал тревогу, что враги могут захватить и уничтожить названные документы. Они для него, дескать, очень важны, поскольку снимают различные необоснованные обвинения в его адресе. На вопрос, почему был выбран такой ненормальный способ получения документов из архива ЦК Компартии Азербайджана, Меркулов ответил, что не считал это ненормальным явлением. Берия был тогда секретарем Закавказского крайкома, а я его помощником, рассказывал он. В ЦК Компартии Азербайджана был тогда Багиров, который меня лично знал. Я обратился к нему с просьбой помочь в розыске документов, что он и сделал. Писать официальный запрос о розыске этих документов Берия, по-видимому, опасался, так как это могло привлечь внимание его врагов. Со временем Багиров из покровителей филантропа превратился, по словам некоторых свидетелей, в надежного приспешника Берии. Так Сафронов сообщил, что между Грузией и Азербайджаном, то есть между ведомствами Берии и Багирова, в последнее в описываемое время являлся председателем Совнаркома Азербайджанской ССР, впоследствии первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, в 1934-1938 годах шел широкий обмен кадрами. Причем более усердствовал берия который хотел по всему Закавказью насадить своих людей. Прибывающие из Тбилиси на работу в Баку бериевские ставленники поначалу назначались в чекистские органы, а затем шли на повышение в советский и партийный аппарат. Все это делалось с ведома Багирова. Например, Пурнис занимал должность заместителя председателя республиканского ГПУ и заместителя председателя СНК Азербайджанский СССР. Гульбис в ГПУ ту же должность, а позже стал начальником АЗНЕФТИ, Сумбатов Тапуридзе заместителем председателя и председателем ГПУ, а в послевоенные годы, вплоть до ареста, заместителем председателя Совета Министров Азербайджанской ССР. Причем, по оценке Сафронова, Этот безграмотный человек и тупица при поддержке Багирова в угоду Берии дважды в 1937 и 1946 годах избирался депутатом Верховного Совета СССР от Нухинского избирательного округа. Хотя в эти периоды Сумбатов-Тапуридзе к Азербайджану никакого отношения не имел. Его кандидатура, тем не менее, была поддержана, поскольку он, при активном содействии Багирова, был преподнесён избирателям как старый большевик и большой государственный деятель. Как показывали очевидцы, близко знавшие Берию и Багирова, почва их сближения была однородной – неуважение к людям, грубость и окрики, нечистоплотность. Кроме того, Багиров поддерживал Берию и являлся ближайшим сподвижником Берии на протяжении 30 лет отнюдь не бескорыстно. Цитату мы взяли из показаний свидетеля Доценко 29 июля 1953 года, который сделал следующий вывод из этой долгой дружбы. Когда я прочел в печати об избрании Багирова в ЦК партии, то мне стало ясно, что его кандидатуру выдвинул Берия. Корысть, по всей видимости, дополнялась и боязнью перед все усиливающейся чертой бериевского характера мстить за поддержку. Багирову могли быть известны многие примеры, связанные с этим. Анализируя их, не перестаешь удивляться и этой странной черте, и ее какому-то мистическому проявлению. Получалось так, что Берия, как правило, подвергал преследованию и уничтожению тех, от кого исходили, вопреки фактическим данным, отличные рекомендации и характеристики в его адрес, кто даже, осуждая его и критикуя в нужные для него моменты, или отмалчивался, или произносил формальные хвалебные фразы, кто служил буксирами и буксирчиками в его карьере. Злодей наказывал за потакание злодейству В личном деле Берии подшиты два документа, датированные 22 октября 1923 года и один 12 сентября того же года. Стиль их сохраняется удостоверение доносие ответственному партийному работнику Берии в том, что он обладает выдающимися способностями, проявленными в разных аппаратах государственного механизма. Работая управ дел ЦК Азербайджанской компартии, чрезвычайным уполномоченным регистра до Кавказского фронта при Реввоенсовете 11-й армии и ответственным секретарем чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. Он с присущей ему энергией, настойчивостью выполнил все задания возложенные партии, дав блестящие результаты своей разносторонней работы, что следует отметить, как лучшего, ценного, неутомимого работника, столь необходимого в настоящий момент в советском строительстве. Секретарь ЦК АКП Ахундов Ахундов Рухула Али оглы 1897-1938 годы Партийный государственный деятель, публицист, ученый. В 1924-1930 годах секретарь ЦК Компартии Азербайджана. В 1930 году секретарь Закавказского крайкома партии. Один из первых переводчиков на азербайджанский язык произведения Маркса Энгельса Ленина.